Она еще раз поблагодарила юношу с необычайной сердечностью и затем, медленно не оборачиваясь, пошла назад. Юноша не в силах был проговорить ни слова. Он почтительно поклонился и долго глядел ей вслед, пока она не исчезла за деревьями. Немного дней спустя она вторично приехала к старику а за этим вторым посещением последовали дальнейшие. Юноша незаметным образом сделался её постоянным провожатом. Он в определённые часы приходил за нею к саду и провожал её туда-обратно. Она охранила ненарушимое молчание относительно того, кто она, хотя в остальном... Настолько доверялась своему спутнику, что вскоре ни одна мысль ее небесной души не оставалась для него тайной. Ее высокое происхождение точно внушало ей самой тайный страх. Юноша тоже открывал ей всю свою душу. Отец и сын считали ее знатной молодой девушкой придворного круга. Она привязалась к старику, как нежная дочь. Её ласковое обращение с ним было очаровательным предвозвестником нежности к юноше. Она вскоре сроднилась с очаровательным домом и пела под звуки лютни своим небесным голосом дивные песни старику и сыну, сидевшему у её ног, а затем обучала сына этому обаятельному искусству. После того она, в свою очередь, внимала его в объяснением мировых тайн. Он рассказывал ей, как создался мир, благодаря чудесным влечениям и как светило соединились взвучные хороводы. Да исторические времена воскресали в ее душе через посредство его священных повествований. И она приходила в восторг, когда ученик ее, охваченный мощным вдохновением, брал в руки лютню и с невообразимой понятливостью начинал петь дивные песни. Однажды, когда юноша провожал принцессу домой, душа его поддалась особенно смелому порыву, а мощная любовь победила ее девичью сдержанность. Оба они, сами не зная, как упали друг другу в объятия, и первый пламенный поцелуй соединил их навеки. В это время с наступлением сумерек поднялась вдруг сильная буря в вершинах деревьев. Грозные тучи надвинулись на них и окутали глубокой ночной темнотой. Он торопился укрыть свою спутницу от страшной непогоды, от вырываемых ветром деревьев, но заблудился среди ночного мрака в тревоге за свою возлюбленную и углублялся все дальше и дальше в лес. Страх его усилился, когда он заметил свою ошибку. Принцесса представляла себе испуг короля и всего двора. Невыразимый ужас пронизывал время от времени разрушительным лучом ее душу. И только голос возлюбленного, неустанно твердившего ей слова утешения, возвращал ей мужество и облегчал стесненную грудь. Буря не прекращалась, все старания найти дорогу были тщетны, и они обрадовались, когда при вспыхнувшем свете молнии открыли поблизости пещеру на крутом склоне лесистого холма. Там они надеялись укрыться от бушующей непогоды и найти отдых истощенным силам. Счастье благоприятствовало их желаниям. Пещера была сухая, обросшая чистым мохом. Юноша быстро зажег костер из хвороста и моха, и они могли обсушиться у огня. Влюбленные очутились отрезанными от мира, спасенными от опасности и расположились на удобном теплом ложе.